плохо. Но все равно нам надо вниз. Как еще из ущелья выбраться? С той стороны площадки людей возле машин почти нет. Идем туда».